К друзьям Вероника ехала как на разстрел. Всё-таки раньше их отношения нравилось девушке гораздо больше. Она приезжала к ним, когда было особенно плохо, и Лёша с Галиной это понимали. Она могла просидеть у них на кухне до утра с понравившейся книжкой, опустошить холодильник или устроить совместную баталию в какой-нибудь беголке-стрелялке. Друзья не говорили ни слова против, а ей было легче просто от того, что рядом, в досягаемости. находились живые люди, причём люди, которым не нужно было ничего объяснять. Так было до той поры, пока Галка не решила, что времени минуло достаточно, и Веронику следует вытаскивать из скорлупы. Намёки на то, что саму пациентку всё устраивает как есть, и уверения, что нет повода для беспокойства, на неё не действовали. А ссориться Вероника не хотела. У неё не осталось никого ближе этих двоих. Лёшка стремление жены не разделял, но он бывал на одной встрече из пяти, в лучшем случае. Работа, работа и ещё раз работа. А Галя с рождением дочки утроили усилия по возвращению в социум блудной овечки. Я приехала, кормите меня, бодро и громко завопила с порога Вероника сразу после стадии ритуальных обнимашек. Я привезла вино, галка, не вздумай ругаться. спаивает моего мужа и меня саму а я значит ругаться не должна ах ты поганка самодовольная притворно рассердилась галина лёша подмигнул и потянулся за пакетом с тем самым вином обед вопреки опасениям гостьи прошёл отлично запечённая с ломтиками лимона рыба таяла во рту лёгкое розовое вино приятно щекотало нёбо Разговоры свелись, в сущности, к блаженному попискиванию и похвалам в адрес хозяйки. «М-м-м, Галка, это был восторг!» Вероника от удовольствия аж зажмурилась и принялась поглаживать животик. «Я умру толстой, но счастливой!» «Хоть в чем-то перещеголяла виртуальность!» — усмехнулась Галя. «Держу пари, там так не поешь!» «И проиграешь!» чуть не сболтнула Вероника. Давишний шашлык на природе и пища приготовления сорха тоже были очень вкусны. Но тактично промолчала. Улыбнулась. Ты великолепна. Не нарывайся на комплименты. Да все рестораны мира должны умолять тебя пойти к ним работать. Вот ещё, фыркнул Лёшка. Её талант частная собственность, и я ни с кем делиться не намерен. Кстати, о собственности. Как поживает твой сенсей? заиграла бровями хозяйка. Не знаю, пожала плечами Вероника. С пока за не виделись. Про цветы и поездку в дяд дома она умолчала, потому как сказать об этом было бы всё равно что разбудить спящий вулкан. Хм. Неужели я в нём ошиблась? задумчиво вопросила Галка. вызвав одновременный протяжный вздох и у мужа, и у гостьи. Класное вино, дипломатично сменил тему Лёша. Он поднял полупустую бутылку, обновил напиток в бокалах. Дорогое не бойсь. Не дороже денег, пожала плечами Вероника, благодарно улыбнувшись другу. Мы не так часто все вместе сидим за одним столом, чтобы экономить в такие дни. сказала и тут же мысленно чертыхнулась Кто, ну кто тянул меня за язык Любопытна, говорит о редкости встреч та, что пропадает сутками в виртуале, не преминула воспользоваться промашкой гостьи Галина Милая, Лёша положил ладонь на запястье супруги. Мы же договаривались. Галь, ты определись. «Или тебя радует, что я хотя бы там начала заводить новое знакомство, или тебя бесит, что я там зависаю. Не может зло быть добром по пятницам, а всю остальную неделю глобальной бедой для всего человечества!» Вероника вспылила и уже жалела о содеянном, но рано или поздно этим словам следовало прозвучать. Подруга побледнела, затем встала и выбежала из-за стола. «Галя!» В один голос выкрикнули Лёшка и Вероника, наплевав, что за стеной спит ребёнок. Галина не вернулась. Хлопнула межкомнатная дверь, заплакала Леська. "Пожалуй, я пойду", поднялась Гостья. Она чувствовала, как краска стыда заливает щёки, но извинения предпочла отложить. Потом, когда галка не будет на взводе, когда они обе успокоятся, примирение пройдёт с меньшими жертвами. Лёша понятно кивнул. Мы с ней много спорили на эту тему. Взгляд друга показался Веронике немного грустным. И кое-в чём Галя права. Например, в том, что игры с полным погружением предназначены для одиноких. А она же мать, смотрит на мир иначе. Если народ повально уляжется в капсулы, ухудшится и без того фиговая статистика по бракам. Заводить детей и громаны не посчитают нужным. Ведь извир-то за малышом не последить. А ещё там интереснее, чем в обыденности. И лучше завалить сотню монстров, чем выдержать одну истерику возлюбленной, криво усмехнулась Вероника. Лёш, я оценю вашу дружбу и поддержку, но это моя жизнь. И я хочу прожить её так, как сама посчитаю нужным, даже если вы оба станете меня порицать. Он вздохнул. На этот раз не двусмысленно тоскливо. Я тебя не порицаю, скорее завидую. Вероника застыла с раскрытым ртом. Разболтавшись жене от шлёпаю. Так уж вышло, что домой она приехала намного раньше, чем планировала. Эмоции зашкаливали. Вероника переоделась, включила компьютер. поставила на обработку видео, снятое в подземном храмовом саду, принесла альбом для акварели, краски и все сопутствующие принадлежности. А после выпала из реальности почти на 4 часа. На гоблянах они с масей набили по уровню, а пушистая мелочь хетте доросла до первого умения. Оны получались питомцами каждые 5 уровней, случайные из списка возможных, до сотого уровня. Дальше владелец смог выбирать самостоятельно, а также сбросить полученные ранее умения и распределить заново по своему усмотрению. "Хитти фас!" с энтузиазмом командовал гномка. Детёныш барса кидался к врагу, используя новоприобретённый скилл рывок. мгновенно преодолевая расстояние до двадцати пяти метров и на секунду вводя врага в состояние ошеломления. «Глупая, она же не собака», — меланхолично высказала Хейт в очередной раз. «Надо же было так назвать ключ-активатор умения». «А мне кажется, звучит забавно», — пожала плечами Маська. «Опять же быстро. И не забудешь в критической ситуации». В критической ситуации нас твоя кошечка не спасёт, уж поверь мне. Опять ты за своё. Прекращай. Прекращать что? Подтрунивать над бесполезным мехом? Об этом и не проси даже. И вообще, мне надоели наши очаровательные вонючие друзья до зубовного скрежета. Мася тут же, не отходя от места, выяснила на собственном опыте, Когда зубами начинало скрежетать её подруга, перепуганные зеленокожие хватались за головы и ломились в направлении прямо противоположном источнику издаваемого звука. Блестящие деревья, несмотря на полное безветрие, начинали крениться, а маленькая жизнерадостная гнома истошно верещать: "Хейт, хватит! Пока хоть тебя не откинуло копытца, в смысле когти, в смысле лапы. Угу, уши и хвост в придачу". «Думаю, нам пора менять декорации». «Если кого-то волнует мое мнение, я бы предпочла небольшое уютное подземелье». «Ням», — протянула гномка с видом глубокой задумчивости. «Так на раз и не придумать». Воздух потемнел, словно подернулся сероватой дымкой. Хейт приподнялась на носочке, И точно между веток полетел туманный сгусток, нацеленный в зазевавшегося гоблинца с жалким прутиком в руке, долженствующим изображать меч. Запахло горелым. Мася безгливо поморщилась. Упс, кританула, развела руками Хейт. Не повезло бедняге. Кажется, я знаю хорошее место, сориентировалась гнома. Взгляд подруги был откровенно пугающим. Некрополь Готфри. Некрополь мне уже нравится. Почти мечтательно залы балась Хейт. По пути они заскочили в Велегард, получить награду за ожерелье, обновить припасы и в случае Хейт заклинание. Заработанного хватило на лазу и угольки. Урон обоих скиллов возрос. Кроме того, Девушка прикупила новенькую книжку с безвкусным названием Лечение. 200 единиц здоровья после секунды подготовки с откатом в 3 секунды всего за 50 МП. Поход вместо скопления нежити с одной напарницей без возможности нормально подлечивать и себя, и эту напарницу, имел все шансы на провал, так что хейт подстраховалась. Вход в некрополь Готфри располагался неподалеку от городского кладбища, на котором и познакомились девушки. Всю дорогу массакры просвещала подругу в плане истории некрополя и личности Готфри, высшего леча после смерти и жестокого убийцы при жизни. «Учти, коридоры крохотные, но в них почти безопасно, если не попасть в зону прямой видимости мобов. Залы киш-мя-кишат нежитью, скелетами по большей части». Наземный уровень разминка, пара-тройка слабых монстров для затравки. Внизу три уровня, на последнем сам Готфри. Отдых возможен в коридорах и закутках возле лестниц между уровнями. Познавательно, с уважением кивнула Хейт. Впрочем, кивала она всю дорогу, ибо сама слыхом не слыхивала про это подземелье, хотя оно было совсем близко от её родного города. Ты там уже бывала? Не. взмахнула хвостиками Маська. Тогда откуда вся эта прорва информации? изумилась Квартеронка. Видеогайд, хвали меня. Я умная и любопытная и полезная и разговорливая, хмыкнула Хейт. Таких ещё называют балаболка. А таких, как ты, грубиянка. Мы пришли Гномма обиженно стрельнула глазками на приятельницу и решительно шагнула за створку узких кованых ворот высокого мрачного здания. Готичненько, констатировала Хейт, не обращая внимания на маскину обиду. Я в плане стиля. Это не кропаль. Чего ты ждала? Росписи под хохлому? Хохлома? Старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода, представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красным, зелёным и чёрным цветами по золотому фону. Традиционные элементы хохломы, красные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, нередко встречаются рыбы, птицы и звери. Опа, искренне изумилась Хейт. Тебе этот промысел знаком? И в архитектуре разбираешься? Гном опрожгла её взглядом. Уроки в школе не прогуливала, а что? Вроде слышно, что говорим мы не посредством переводчика. Ты русская, я русская, или ты ещё не догадалась? Не дожидаясь ответа, Мася бодро зашагала через зал, оставив Хейта взводиться подозрениями. Наземный уровень, как и обещала гномка, оказался прогулочным. Два несчастных скелета, на которых тут же выместили все негативные чувства подруги. Хотяб нюхало кости, чихнула, пренебрежительно отворачила нос. Задерживаться не стали. Первый подземный, населённый исключительно скелетами, тоже почти пролетели. Монстры не представляли из себя особой сложности для слаженной команды, хоть и кидались толпой. а у самой лестницы, ведущей на второй уровень, игра порадовала хейт-оповещением. «Прогресс достижения прах к праху. Уровень достижения — два. Вы уничтожили 500 монстров фракции «Нежить». Урон по всем представителям фракции увеличен на 10%. «Мась, тебе прах к праху давали?» — поинтересовалась девушка. Да, ещё в тот раз на кладбище, вскинула бровь гнома. А что? Мы гоблинам геноцид устроили, а за них не появилось достижение, удивляюсь. Майска хмыкнула. За гоманоидов не выдают, за животных тоже. Точный список не афишируют, игроки методом исключения ищут, но не всегда друг с другом делятся. Понятно. Слушай, не хочешь отдохнуть немножко? Хейт надумала применить вымученный нуднейшим квестом навык картографа. Гном согласилась. Тогда Хейт достала специальную доску, грифель и уселась прямо на пол в позе лотоса. Внимание, активация навыка картограф возможна только после полного прохождения подземелья. Чёрт, с досадой высказала она. Опыт не удался, придётся убить всех. включая главного гада. Годфри вдвоём? усомнилась Мася в здравомыслии приятельницы. Не думаю, что осилим. А придётся, решительно заявила Хейт. Вперёд и вниз, за подвигами. Подавая пример, она побежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Маська со вздохом побрела следом. Второй подземный лёгким назвать язык уже не поворачивался. Мумии, гули, неши и вампиры, составляющие компанию неизменным скелетам, изрядно затруднили и разнообразили процесс боёв. А если учесть, что кидались они на девушек все разом, и невеликий размер залов исключал возможность беготни по кругу со всей аравой на хвосте, каждая новая схватка оказывалась сопряжена со зрядной долей риска. стало не только труднее, но и интереснее. Обрушивая на скелетообразном у меезных тварей топорик, гнома испускала боевой клич, а Хейт, имевшая свои счеты с нежитью, с горящим взглядом накладывала одно заклинание за другим. А когда мир, хоть и ограниченный промозглой комнаткой с затхлым воздухом, перед глазами начинал меркнуть, подруги выскакивали в пустые коридорчики, бухались прямо на каменный пол и отдыхали. Мелочь, а где ты берёшь эликсиры? проявило любопытство Хейт в один из таких привалов. Какие именно места были привалены к полу, лучше не уточнять. На аукционе? Как где? вяло откликнулась Мася. Её изрядно потрепала последняя кучка уродовцев. Кучу бутыльков пришлось выхлебыть, чтобы уцелеть. Так что настроение было неразговорчивое. В лавках «Обычно у гномов». «Каких гномов? Ни разу в Велегарде ни одного не видела», — искренне удивилась ее напарница. И правда, за все время с создания персонажа она встречала в Велегарде только людей-торговцев. Исключение составлял неизменный сотрудник гномьего банка, но там само название как бы намекало. «Обыкновенных, невысоких, бородатых, гномистых», — отмахнулась массакра. Потрясающе. А почему меня не познакомила? Возможно, я из-за тебя упускаю выгоду. Мне унималось хейт. Отстань, а? Потому что они были заняты делом. Им было не до тебя, длинной и слишком громкой для нормального уважающего себя гнома. Укороти уши, а потом уж лезь к моим соплеменникам. И вообще, дай хоть чуточку отдохнуть в тишине. Мася с видом мученицы закрыла глаза и прислонилась к стеночке. За стеной что-то ухнуло, взвизгнуло тонким колоском, явно не принадлежащим полуразложившимся трупам, затем визг убавился до тихого писка, к которому присоединился мощный рык, не поддающийся никакому анализу. "Похоже, у нас омертвиков гости", констатировала Хейт. выпрямляясь во весь рост и отряхивая несуществующие пылинки с предплечий. «Масечка, отдых отменяется. Там сейчас бьют твоих и, заметь не обшаренных, мобов».